Глава 59. В которой чудеса творятся и боги снисходят до людей. У меня к тебе чувство глубокого личного превосходства. Из признания, сделанного неким княжичем своему сердечному недругу. Озеро волновалось. Это, пожалуй, первое, что отметил Ежи. Озеро волновалось. Воды его сделались черны и густы. И ветер носился по над ними ошалевшим жеребцом. И ярость его передавалась волнам, которые неслись одна за другой, чтобы расколоться о камни, брызгами пеной. А уж потом в лицо ударил запах стылы воды и крови. И Ежи будто очнулся, скативший со спины серого волка. Зверь же встал перед ним, широко расставив лапы, голову опустил. Из глотки его донеслось гулкое рычание. И люди, что поднимались с земли, замерли. «Твари!» Донеслось откуда-то сбоку. И еже оглянулся. Он был, туманная тропа. выпила силы, но не так, чтобы вовсе не удержаться на ногах. Сзади тихо выругался Радожский, и этот голос потонул в вое ветра. «Бейте их!» — взвизгнул пухлый человечек, взмахнув руками. «Бейте!» На земле волк силился справиться с человеком, тогда как другой скинул руки выпуская почти сотворенное заклятие, которое крутанулось, завизжало и захлебнулось кровью старуха. Остались неподвижными девки, что сидели редком, и ветер хлестал их по белым лицам, но они только улыбались, а из открытых глаз сыпались слезы. Воды отступали. Ветер стих вдруг, да... «Назад!» Прохрепел седоволосый воин, сились подняться с земли. «Всё одно живыми не оставят. Мы не попустим за княжича!» Его пожирала чернота, и еже протянул к ней руку, призывая её. Та откликнулась, пусть не сразу, но потекла, потянулась тончайшими нитями, прилипла к пальцам и внутрь вошла. Еже почувствовал, как чужая сила разливается, родница становится своей. Так-то лучше. И стоять он уже способен и идти. А воды отступали, медленно, неспешно, по капле, по волоску отползали, оставляя волглую линию на песке. И заклятие, то древнее, не им ежесотворённое, Ещё держалась. Но ему уж недолго-то было. Я же чувствовал. Время выходит. И всё же момент, когда заклятие рассыпалось, пропустил. Он остановился под воина, который ещё дышал. Наклонился, заглянув ему в глаза, и спросил. «Жить хочешь?» «Не уверен». Тот всё же поднялся, опираясь на меч. Встал, обвёл воинство своё и осклабился кровавой улыбкой. «И они, стало быть?» «Ты за своих людей отвечаешь?» «Хорошо». Воин повёл плечами и поглядел на существо, что лежало на земле, вывернув шею. Оно было мертво, и, кажется, это обстоятельство удивляло несказанно. «Княжеч...» Огромный человек, куда больше всех, кого когда-то либо ежи видел, лежал, раскинув руки, будто сились землю обнять. Ежи покачал головой. Мертвецов оживлять он не способен. «Зимогор! Убей его!» Взвизнул толстяк и опустился на землю, получив удар по макушке. «Мешается!» пояснил князь Радожский, и кулак потер. — А голова у него твердая. — Кой сказал Ежа, удивляясь, как сие самому Радожскому непонятно. — Вы... С земли поднялась темная тень, пронзённая клинком. Человек не способен жить с такими ранами, но то, что встало, человеком не являлось. — Вы все одно не остановите госпожу. Клинок в его руке коснулся бледного горла, отворяя кровь. И та хлынула потоком, питая заклятие. Добровольная жертва, добровольная. Волны замерли, и показалось на долю мгновенье, что не смирятся они, что не хватит этой вот гнилой крови, чтобы разорвать древние цепи. А потом, потом вода поползла. Твою ж... Радожский задумчиво потер руку. «Надо вниз. Тут мы только, если посмотреть». «Надо». Норвуд разогнулся, огляделся и, кивнув парню, сказал. «Этот долг я не забуду». «Да уж». Зимогур махнул рукой. «Там, там смута будет. Я не хотел. Княжеч клятву дал. Не хотел». Но отец требовал, а он — наследник. Разве можно ослушаться? Поверил. Клятву на крови, и мы следом. Вы проклятие сняли? Временно. Вынужден был признать Ежи. Я не ведьмак пока, только учусь. Ничего, тоже хорошо. Помру человеком. Зимогор мотнул тяжелой головой. Тут тропа есть. «Аккурат к берегу, если... Надо только осторожно». «Веди», — сказал Норвуд, и вновь волком обернулся, да и прочее. Еже же что если верхами сесть, то... С другой стороны, волкодлаки неправильно понять могут. Всё же не кони, если подумать. «А с этими что?» Радожский, воровато оглянувшись, пнул толстяка в бок. И девиц этого свежи. еже подошёл к девушке, что застыла над котлом в неестественной позе. На запрокинутой шее выделились жилы. Глаза её тоже были раскрыты, а в них виделась пустота. В неё-то Еж и заглянул. Заглянув, кивнул и сказал. «А они? Я не уверен, что их можно вернуть». Выпили до капли. Но уйти не уйдут, а место тут тихое. Относительно. Пара мертвецов несколько портила общую благостность. Но тут уж ничего не попишешь. Мужичка перевернули на живот, стянули руки и ноги, сунули в рот мятую тряпку. Меликнула мысль, что, коль ему горло перехватить, то всяко надежнее будет. Он ведь что... «Мерзостный человечешка, от которого миру пользы никакой, вред один, а силы пригодятся, в человеческой жертве сил много». И он, испугавшись этой вот мысли, спрятал руки за спину, отвернулся. «Ты чего?» Радожский оказался рядом. «Ничего. Просто если вдруг меня потянет убивать, то немедленно, добре». «Постараюсь!» — кивнул князь с полной серьёзностью. «Но ты уж тоже постарайся, а то ведьма проклянёт!» «Сперва проклянёт, потом отойдёт. Она отходчивая и хорошая. Я же понял, что улыбается. Вот тут, на залитой кровью поляне, под невидящими взглядами несостоявшихся жертв. «Ты уж её побереги, ладно?» «Сам побережешь, как закончится». «Я не знаю, как снять твое проклятие», — признался Ежи. «Почему-то показалось важным сказать о том именно сейчас. Я пытался понять, но все одно не знаю». «Ничего. Поэтому вы должны пожениться и...» «Помолчи уже, на сваху ты ни хрена не похож». князь хлопнул ежи по спине. «Идём, а то вона зашевелились». графина Марьяновна жевала сушёное мясо. Как сушёное? Скорее уж усохшееся до состояния подошвы, но зато щедро сдобренное травами. Язык пекло, рот наполнялся слюной, а в голове вот бродила всякое. «Колокола бьют!» — сказала Анна Ягановна, становясь рядом. «Как-то муторно всё». «А супруг твой где?» «Вестима где. Ещё утром государе отбыл». А графена Марьяновна кивнула и вновь взор свой затуманенный обратила на город. Впрочем, города... Даже отсюдова с балкончика резного, весьма о графене Марьяновне полюбившегося, видно не было. Так терем соседский, стоявший в отдалении, и с другой стороны тоже терем. Суета какая-то. «Вели ворота замкнуть», — сказала она. «Уже!» — отмахнулась Анна Ягановна и принюхалась. «Мясо-то откуда вы?» Стежка принесла. «А еще есть? Спросить надо бно. На. Спроси». «Всё одно муторно. Будто небо грязным стало». «Есть такое», — согласилась Аграфена Марьяновна и рукой живот накрыла. И это вон, неспокойная, вся извертелася. Видать, нервическую будет. Анна иогановна свой живот потрогала. В ней никто-то не вертелся, не толкался. Да и вовсе не ощущала она в себе того самого, что заставляла супругу переживать, а дворню носиться вокруг, будто бы была Анна Иогановна хрупким сосудом. Ну, носится и пускай себе. Ещё велела заклятие поднять. Наши все-то дома, а чужих мало ли. Призналась она матушке и прибрала с тарелочки тонкий лепесток мяса. Засунула за щеку и зажмурилась от удовольствия. Но всё одно. А графена Марьяновна вздохнула. «Ехать надо на. Куда? К храму, но одна поеду. Не хватало. Ты не праздна. Ты тоже!» возразила Анна Иоганновна и руку о руку потёрла, отчего ладони брызнули золотой искрой. «Да и мне надо!» Сказано это было прижалобно. «Только боюсь, как бы не запротивились!» Всё ж люди при доме были барону преданные. Ещё решат, будто Анне блажится, а не по надобности она едет. «А мы тишком!» А графина Марьяновна мясо сгребла. До храма ежели напрямки, Недалече, но всё одно вдруг да проголодаются. И даже не в голоде дело, но сил у неё не было расстаться с этой дубовую, сладкую и горькую одновременно говядиной. «Тогда да», — согласилась Анна Иоганновна. Так и пошли. Калиточки, которую после того случая велено было запирать на замок. Но ключи у Анны имелись. «Даром она, что ли, хозяйкою?» Вот замок и открыли. Выскользнули на улочку, огляделись И поспешили рядочком. Анна взяла матушку под руку, отчего ей стало спокойно, как когда-то, давным-давно, в детстве, когда она с матушкой на лук ходила цветочки рвать. Молодила. Оно для суставов хорошо. Ежели с борсучим жиром мешать — До костреца добавить. А вот невяник цвет девичий, Его пьют, когда девица в пору входит, Что просла, и по-женски У неё тоже всё пребывало. Коль пить, тогда и детки будут здоровые, И ей легко носить их будет. Вспомнился тихий матушкин голос И солнце, и счастье, А вокруг грязь, Будто пылью город накрыло. И хотелось смахнуть эту самую пыль, оттереть лицо, руки, сменить одежду. Потом строго сказала матушка и нахмурилась: "От чего, Анне, сделалось немного совестно, что отвлекает она. Скорее надо". И матушка, подхвативши юбки, поспешила на ярмарочную площадь, на которой кипела людская толпа. «А я вам говорю, ведьмы виновные!» Драл горло с бочки лысый мужик в кафтане на голое тело надетом. «Они-то, государя-батюшку, одурманили! Царицу извели и весь царский род!» А графена Марьяновна сплюнула и потянула заслушавшуюся было дочь за собой. «Надо было!» Сквозь людей пришлось проталкиваться. и продадут всех честных людей свеем. Вона, им ныне всё-то позволено. Моя своячница сама лично видала, как свей на берегу паренька насильничал». Что за... Храм высился безмолвную серой громадиной. И на ступенях его собралось изрядно людей. Кто-то молился, кто-то плакал, пусть и не ведая причины, но, чуя, что всё-то неладно. «Кто-то...» «И боги услышат!» Донёсся сверху гребезжащий голос жреца. «Все беды нынешние от неверия!» «Идиот!» пробормотала Аграфена Марьяновна, вытаскивая кусочек мяса, в который вцепилась зубами. «От людского равнодушия!» От того, что позволено было свершиться неладному. Надо туда. Анна Первой ступила на лестницу и Аграфену Марьяновну за собой потянула. Скорее. Ибо позабыли люди старый порядок. Голос жреца, усиленный волшбой, которая висела над ним, таким тёмным пологом, разносился над площадью. «Приняли ведьм, приняли магов, решивши, что вот они, боги!» Колокола гремели, народ тревожился. «Поберегись!» — донесся крик, заставивший Аграфену Марьяновну оглянуться. Людское море раступилось, пропуская конную дружину. Чьих они? Не разобрать. Только тускло поблескивает броня. и оттого становится вовсе не по себе. «И ныне свершится суд! Праведные спасены будут!» «Заткнись!» — рявкнула Анна, вытерев руку о плоте. И голос её прозвучал громко, раздражённо. От удивления, не иначе, жрец замолчал. Анна же встала на краю лестницы и поглядела на людей. «Чего собрались?» — спросила она раздражённо и руки в бока уперла. «Слышите? Набат бьёт! Домой идите!» «Что ты себе позволяешь, женщина?» Встрепенулся жрец и руками махнул, подзывая служек, которые, может, и не отличались особой набожностью, зато были высоки и телом богаты. «То и позволяю!» Анна глянула на жреца мрачно из-под лобья. — Что давно должна была? — Ты! Она ткнула пальцем в грудь, и жрец попятился. — Ты и подобные тебе забрали право говорить от имени богов. И голос Анны загрохотал, перекрывая даже звон колоколов. — Вы забрали себе дома их и поселились в этих домах. Ещё одна кавалькада оружных людей обогнула храм, устремляясь к берегу. А графена Марьяновна проводила их задумчивым взглядом. «Вы внушаете свои мысли, говоря, что так пожелали боги!» Сумасшедшая. Жрец таки опомнился. А вот толпа загудела. Только гудение это было тревожным. Чувствовались в нём и страх, и недоумение, и гнев скрытый, который того и гляди, выплеснется. На кого? А графена Марьяновна убрала недожёванное мясо и поглядела на людей. На небо, на солнце, что ещё не коснулось крыш, но осталась до того самая малость. И крыши эти уже вызолотились угасающим вечерним светом. Вздохнула и руки подняла, дотягиваясь до света. а тот и поплыл, что в пальцы, что сквозь них, по запястьям и в рукава, наполняя их до края. Кто-то ахнул. А графена Марьяновна же, зачерпнувши света горстью, щедро плеснула его на алтарный камень. Ставленный уже в поздние времена, был он велик, огромен просто-напросто, и длинен, и уродлив, несмотря на цветы, что его украшали. Цветы так к концу дня подвяли, а над разложенными подношениями кружили мухи. Но свет свет ничего-то против мух не имел. Он вошёл в камень, и камень стал солнцем. Он вспыхнул так ярко, что у Аграфены Марьяновны глаза заслезились. Отшатнулся жрец, заслоняясь от света. Кто-то охнул, кто-то завыл, опять же громко, страдаючи. И подумалось, что этим людям и чудо-то не впрок. Но Аграфена Марьяновна глаза вытерла и сказала строго. «Идите по домам, добрые люди, готовьтесь». «К чему, матушка?» — спросила женщина, что стояла на высокой ступеньке, почитай у самого алтаря. «Злое идёт!» Анна коснулась пылающего камня, а потом этой вот женщины, оставляя на челе отпечаток высшей силы. И женщина посветлела ликом, улыбнулась, поклонилась до земли. «А беда твоя больше не беда», произнесла Анна. «Иди и... Только как оно случится, себя береги. Добре?» «Да, матушка». Анна хотела ответить, что вовсе она не матушка, а матушка вона, рядом стоит, глядит на жреца, который её-то взглядом сверлит, но промолчала. Вот не нравился ей этот человечек, и те, что за его спиной стояли, и те, что из храма выглядывали, словно мыши из старого амбара. И сам храм тоже не нравился, уж больно тёмен, страшен, тесен. Нет уж. Другое надобно. И Анна, сполна зачерпнув света, Поднесла сложённые лодочку и ладони к губам, Додунула, да что было силы. С ладони поднялся ворох искр, Что превратились в бабочек, А те закружились, множесть на глазах, Чтобы осыпаться на площадь сияющим дождём. И стало легче дышать, Будто та пакость, что повисла над городом, Нет, не сгинула, но отступила, отползла, испугавшись этого вот света. «Нет зла в ведьмах, нет зла в магах, нет зла в боярах и селянах, зло в людях, а кто уж тот человек, тут не угадаешь», — сказала Аграфена Марьяновна. «Так что идите, люди добрые, домой, да заприте двери, закройте ставни». «Спрячьте малых до да слабых». «Поберегись», — донеслось с краю рынка. «Правьте мечи, у кого есть, а у кого нет — топоры до да косы, вилы, луки. Готовьтесь, что ныне тяжко будет». Закончила графена Марьяновна. «Тяжко будет, но...» Жрец подобрался бочком, бочком и за руку схватил. «Что ты несёшь?» и своим воем откатился, закружился, сбивая рыжее пламя, а после вовсе упал. «Идите и не слушайте тех, кто говорит, что надо бы на людей резать, видим там или ещё кого, что когда вы всех порежете, тогда-то и счастье наступит!» А графена Марьяновна поглядела на прислушников, которые под этим взглядом попятились, да только в храме скрыться не успели. Захлопнулись тяжелые кованые двери, отрезая люд от Божьей благодати. Не бывает такого, чтобы счастье на крови безвинных. А потому идите. И рукой махнула. Толпа, замершая, внимавшая то ли словам, то ли вот этому свету, что продолжал наполнять алтарь, покачнулась и отступила. Люди и вправду начали расходиться. Не сразу, но с каждой минутой становилось их меньше да меньше. А вот жрец, сбивший пламя, поднялся. «Вы за это ещё поплатитесь, ведьмы!» «Сам дурак!» — не зло ответила Аграфена Марьяновна. И, вытащив кусочек говядины, вот как знала, что проголодается, спросила. «Будешь?» «Вы! Вы!» «Боги не вмешиваются в дела людей без особой на то надобности», — сказала она, мясо обнюхивая. «Однако, коль уж случится...» — жрец заклокотал совсем уж по-петушиному. «Ты не злись! Возвращайся! В храме-то стены толстые и...» А графина Марьяновна вцепилась в мясо зубами. «Потом, после...» Люди все непременно спросят, кого вы за этими стенами укрыли, когда пришла беда. Анна же кивнула и на небо глянула. Свет светом, благодать благодатью, а тьма никуда-то не подевалась. И беспокойство только крепло. Да и вправду, возвращаться надо бы на. Только она вновь зачерпнула света и, повернувшись туда, где творилась дурная волшба, подула. Глядишь, и долетит солнечный ветер до берега, окутает, опутает тех оружных, что спешили, ляжет незримо на щиты, сделавши их крепче. Пусть, пусть получится. И у Тадеуша тоже. Он-то, он хороший, и муж добрый, и отец, какого только пожелать можно. Так что пусть, пусть не коснутся его стрелы вражеские. Пусть рассыплются мечи, разлетятся прахом копья, Пусть вернется он домой. И свет поднялся, закружился солнечной упадемкой, полетел. Да, так будет хорошо.